Глава тридцать Лицо. Аделия. Поднимаю тяжелые веки и осматриваю помещение. Я в палате еще с одной молодой девушкой, которая смотрит на меня квадратными глазами и всхлипывает. «Чего рвешь?» – спрашиваю ее. Мой голос. Боже, это реально мой голос? Как будто мне в рот насыпали мешок песка. Я говорю с жутким хрипом. Внутри все сухо. Безумно хочется пить. Девушка с койки напротив вскакивает и подносит мне бутылку воды. Дает попить. По ее щекам текут слезы. Панический страх накрывает с головой. Я хватаюсь за живот и поднимаю взгляд. «Да нет! Нет! Нет!» Она прижимает руки к груди и тут же стирает слезы. «С твоим малышом все в порядке!» «Просто камень с души!» Я ложусь на подушке и расслабляюсь. Тело каменное, конечности болят, особенно рука и голова. «Понимаешь, это все гормоны!» Она снова всхлипывает. «А тут ты лежишь вся такая побитая, и тебя так жалко!» Хватает бумажный платок и с шумом сморкается в него. «Который час?» Спрашиваю ее. «Семь утра, скоро обход, тебя привезли ночью. Сказали после аварии, у тебя сотрясение и что-то с рукой, а еще, а еще...» Она виновато закусывает губу. «Выкладывай уже!» Быстро моргает, и глаза у нее наполняются слезами. Качает головой и, молча тянется к пудренице на своем столике, открывает и протягивает мне. Принимаю ее и поворачиваю зеркалом к себе. Она совсем маленькая, но я могу рассмотреть свое отражение. Черные мешки под глазами, бледность лица, огромный синяк на лбу и шишку. Все это ничего. А вот выбритый висок, от которого к скуле тянется шов по щеке, это уже не очень приятное зрелище. Не знаю почему, но я ничего не чувствую. Внутри меня так пусто. Как будто все подчистили с хлоркой. Ни единой эмоции. Ведь я же должна страдать по этому поводу. Мое лицо всегда было идеальным. Никаких тебе прыщей или морщин. А вот теперь на меня смотрит изуродованная картинка. Схлип. Тихий плач. Как тебя зовут? Спрашиваю девушку. Ма-наша. Мамаша? Улыбаюсь. Даже нахожу силы усмехнуться. Маша замирает, а после через всхлип смеется, и я улыбаюсь шире. Это приносит мне жуткий дискомфорт. Шеплю и тот же пытаюсь приложить к ноющей ране руку, но вовремя себя отдергиваю. «Маш, прекращай плакать!» – прошу ее. «Все ж хорошо вроде, нет?» «А лицо?» – спрашивает Анна тихо, но плакать перестает. «А что лицо? Люди живут и с большими увечьями. Мне главное, чтобы с ребенком все было в порядке». «Ты права, конечно, права!» Быстро соглашается и начинает поглаживать округлый живот. «Просто пойми, меня саму сюда только вчера привезли. Я сознание потеряла и упала, ударилась. С малышом сказали, все в порядке, но оставили тут для контроля». «Здорово, что все обошлось. Маш, ты не знаешь, со мной в машине был мужчина. Ты что-то слышала о нем? Наверное, это тот, который больницу на уши поставил. Муж твой? Так он сидит в коридоре. Его сюда не пускают». Врач строго-настрого запретил. Я слышала, как они разговаривали ночью. Ясно. Значит, Рома приехал. А еще это значит то, что он узнал о моем положении. Что ж, может, оно и к лучшему. Мне не придется самой рассказывать ему обо всем. Дверь распахивается, и входит доктор. Он окидывает нас взглядом и улыбается. Доброго утречка, девочки. Меня зовут Артем Саныч. Я ваш лечащий врач. Бодро приветствует нас. и сразу подходит ко мне, становится возле койки. — Ну что, Аделия Виссарионовна Дегай, как самочувствие? — А Лучше всех. Стараюсь говорить как можно более оживленно. — А у вас? Доктор закидывает голову назад и смеется. — У меня превосходно. Вот сейчас вам, девочки, лечение скорректирую и домой поеду отсыпаться. Ох, и помотали вы нам нервишки, Аделия Виссарионовна Дегай. качает головой и смотрит в папку с распечатками анализов. «Точнее не вы, а ваш муж. Поднял на уши всю больницу, начальство. Я еле удержал его, а то он в ночи пробрался бы к вам в палату». «Это он может», вздыхая. «Нервы трепать в смысле?» «Но вы не злитесь на него. Переживает папаша. Чего уж тут?» Добродушно разводит руками, мол, не дать, не взять, и серьезнее. Итак, так, Аделия?» Ночью, как только вы поступили к нам, у вас открылось кровотечение. С плодом все в порядке, но нужно поберечь себя. Поделаем вам капельницы, полежите в больничке, отдохнете». «Ребенку правда ничего не угрожает?» – спрашиваю с облегчением. «К сожалению, никаких гарантий я дать не могу. Полагаю, кровотечение открылось на фоне стресса. Будем надеяться, что все обошлось и кризис миновал. Меня больше беспокоит ваше сотрясение». Ведь с вашим положением, с препаратами все довольно-таки непросто. — А что по поводу ее лица? — вмешивается Маша. — Видимо, мое лицо беспокоит ее сильнее, чем меня саму. Артем Саныч широко улыбается. — Да это ж мелочи жизни! — восклицает наигранно бодро и поднимает рукав, оголяя кожу до локтя. — Вот, смотрите, видите шрамы? — Хм, — тянет Маша, с интересом разглядывая руку доктора. — Немного видно. — Вот. А знаете, что было? Бррр! Три года назад катался на лыжах, и привет. Открытый перелом в двух местах. Вот тут и вот тут торчали спицы, а здесь шили. И ничего, лазер в наши дни делает невозможное. Оборачивается ко мне и произносит уже более серьезно. — Родите, покормите грудью и исправите все. На вашу красоту это никак не повлияет. Артем Саныч рассказывает мне детали, зачитывает назначения, дает рекомендации. На этом все, Аделия. Позвать вашего мужа? Он извел всех моих медсестер. Зовите, чего уж тут. Вздыхаю, а у самой в груди учащается биение сердца.